Глава девятая. Чисто физических сил у Света было мало, зато энтузиазма хочет бавляй. Засиделась в клетке, теперь развела кипучую деятельность. «Государю-императору, ура!» — поддержал девушку Джонатан откуда-то сверху. «Ты открыла проход?» — пробормотал я. «Говорю же, да! Не смей сдаваться!» «Отрадясь, не сдавался!» — буркнул я, и каким-то невероятным усилием воли заставил себя двигаться. Отрепился от стены, повернулся спиной к стражу и увидел впереди открытую дверь, из которой лился мягкий, уютный, такой знакомый свет. Там за дверью была комната, обычная комната студента Императорской Академии. Что-то в ней было как будто немного не так, но у меня не осталось ни сил, ни времени на то, чтобы разбираться. Я просто пошел туда. Пару шагов спустя ноги подкосились, и я упал бы, не окажись рядом Света. Она подставила мне плечо, и так вдвоем мы кое-как доковыляли до двери. Раздался взволнованный крик Джонатана, потом рев Стража, и, наконец, закричала Света. «Быстрее!» Я не мог видеть того, что происходит сзади меня, но понял, что Страж оклемался. До него дошло, что добыча уходит, и он зашвырнул нам вслед что-то страшное не знаю откуда у меня взялись силы я буквально схватил свету за талию и вместе с ней прыгнул вперед один мир сменился другим мы рухнули на пол света застонала крикнул джонатан послышался отдаленный звук удара я перевернулся на спину и увидел как захлопывается дверь в коридор а сверху вниз падают белые перья красиво кружась в воздухе джонатан прохрипел я «Государю-императору! Ура!» — раздалось в ответ мрачное. Я приподнялся на локте и увидел изрядно ощипанную чайку, усевшуюся на подоконник. Джонатан с грустью разглядывал свое отражение в оконном стекле. «Отлично!» — пробормотал я. «Главное, жив-здоров. А перья новые отрастут». И повернулся к девушке, которая лежала рядом со мной. Лежала, надо сказать, ни жива, ни мертва смотрела в потолок огромными глазами, округлившимися от удивления. Грудь ее не шевелилась. «Воздух!» — напомнил я. «Сначала набираешь его внутрь, потом выпускаешь. И так всю жизнь». Света открыла рот и с шумом вдохнула. Потом выдохнула и закашлялась. «Как же это тяжело!» — выдавила она. Под конец голос превратился в писк. Воздуха не хватило, и Света вновь начала старательно учиться дышать. Первым приветом от старой доброй реальности стал стук в перегородку слева. Стук сопровождался сонным голосом. «Господин Юсупов, клянусь честью, если вы не прекратите ваши ночные эскапады, я буду вынужден сообщить о них наставникам. В конце концов, завтра всем на учебу. Первым уроком латынь, будь она трижды проклята». Старый пень Энгельгард грозил контрольной работой. И от того, насколько мы будем отдохнувшими, зависит наше будущее. Мы со Светой лежали на полу, она на спине, я опираясь на локоть. Так, голос слева это нонсенс. Моя комната крайняя, и слева у меня несущая стена. В такую попробуй постучи, не говоря уж о том, чтобы через нее перекрикиваться. А тут обычная перегородка. Ну да. Вот почему комната показалась мне какой-то не такой. Она попросту не была моей. И если верить сонному голосу из-за перегородки, то комната эта принадлежала Жоржу Юсупову. Теперь нужно замереть и, фигурально выражаясь, не дышать. Потому что если обладатель голоса проснется окончательно и до него дойдет, что Жорж числится пропавшим без вести, он может, ну, например, вскочить на свою койку и сунуть любопытный нос через перегородку. И мне будет чертовски сложно объяснить, чем таким я занимаюсь посреди ночи в комнате своего пропавшего врага с практически голой девушкой, которая не числится среди курсантов Академии и чайкой. Можно, конечно, рассказать всю правду, но... Но я бы предпочел для начала сам ее узнать. Слишком многое настораживало меня в этой истории. И кроме того, это просто недопустимо представлять кому-то даму в таком виде, не говоря о том, что я даже не знаю ее отчества. Да и имя, уж будем откровенны, придумал». «Мы прячемся», — прошептала Света. С дыханием она более-менее освоилась и даже обстановку сумела оценить верно. Делают большие успехи. Не совсем пропащий для нашего мира человек. «Самую суть ухватила», — шепнул я в ответ. «Не хочешь мне объяснить...» почему мы оказались в комнате Жоржа Юсупова. Вижу, что хочешь, но предлагаю помолчать до тех пор, пока мы отсюда не свалим». Глушилку я поставить и не мог. Физически. Или магически. Стычка со стражем измотала меня так сильно, что я не был способен даже на минимальную магию. Но хоть мышцы начали потихоньку возвращаться в норму, восстанавливался я всегда чертовски быстро. Встал на ноги, протянул руку Свете. Отметил, что несмотря на обретение человеческой природы, она продолжает светиться в темноте. Это, конечно, проблема. Про неизвестную никому девушку еще можно чего-нибудь наплести. Но вот когда эта неизвестная девушка светится, тут уж никак не пожмешь равнодушно плечами. Света, поднявшись, прижалась ко мне всем телом. Тут я почувствовал, что физически и впрямь быстро восстановился. Да и тело, которое в два раза моложе духа, «Очень трудно убедить, что сначала нужно разбираться с проблемами, а потом уже со всем остальным». «Не прижимайся ко мне», — шепотом сказал я. «Погоди немного». Света отстранилась. Я открыл дверь и высунул голову в коридор. «Черт бы его побрал! Наставник!» По коридору скользнул луч фонаря. Беззвучно выругавшись, я отпрянул и прикрыл дверь, стараясь не хлопнуть. «Что происходит?» послышался раздраженный голос наставника. «Ночь, господа! Отбой был три часа назад!» «Умник чёртов! Те, господа, у которых и правда ночь, сейчас должно быть до смерти рады тебя слышать!» «Одно хорошо. Наставник, похоже, не разглядел, какая именно дверь открылась. Шаги простучали мимо. И я уже было выдохнул, когда за перегородкой вдруг зашуршала постель, потом зашлепали босые ноги, и открылась дверь» соседняя дверь. «Господин Бахметьев, для чего вы выскочили?» — с раздражением спросил наставник. «Если природа понуждает вас прервать сон, выградывать в коридор после того, как закончите, вовсе не обязательно». «Господин наставник», — отозвался дрожащим голосом Бахметьев. «К нам явился призрак». «Что?» — поразился наставник. «Там, за стеной, «Призрак Жоржа Юсупова. Я слышал его. Он там бродил, как будто что-то разыскивал. Потом что-то упало. А потом я услышал вскрик». «По-вашему, получается, что господин Юсупов умер?» – озадачился наставник. «Выходит, что так», – голос Бахметьева дрожал. «А что нужно делать, встретив призрака, господин наставник? Мы эту тему еще не проходили. Призраков изучают только на четвертом курсе». «Ложиться спать, господин Бахметьев!» С досадой посоветовал наставник. «Вам просто приснилась какая-то ерунда!» «Прошу вас, загляните в комнату Юсупова!» «Хорошо. Если это вас успокоит, извольтесь!» «Да что ж за наказание!» Я легонько толкнул Свету в сторону. Она поняла. Забилась в угол слева от двери. Я прижался к шкафу справа. Приложил палец к губам. Света кивнула. Хвала всем силам, высшим и низшим, эта девочка била рекорды сообразительности. Помнится, я, впервые оказавшись в новом для себя мире, вел себя куда менее осмотрительно. Когда нужно было залечь на дно и спокойно осваиваться, начал совершать подвиги. И пусть все в итоге оказалось не зря, но факта это не отменяет. Местами вел себя опрометчиво. Занавеска на дверном окошке отодвинулась. Я метнул быстрый взгляд на окно и улыбнулся. Понятливый Джонатан успел соленеть. «Тут пусто и нет никаких следов разрушений, о которых вы говорили», — объявил наставник. «Дозвольте мне взглянуть», — не унимался Бахметьев. извольте прошу». Несколько секунд было тихо. Потом послышался сдавленный голос. «Разве вы не видите?» «Что я, по-вашему, должен видеть, господин Бахметьев?» Часовую стрелку. Посмотрю сию же секунду. Да нет же. Вот, в окне. Я посмотрел на окно, и у меня ёкнуло сердце. Так глупо спалиться. Ничего особенного я в окне не вижу-с. Да вон же. Отражается светящаяся фигура. Судя по голосу, господин Бахметьев готов был навалить штаны, но мужественно держался. Какая ещё фигура? Хм. «Это всего лишь обман зрения. Незначительный блик. От фонаря снаружи». «Неправда. Присмотритесь. У нее длинные светлые волосы. Совсем как у Жоржа. Он раньше носил длинные волосы, а недавно отстриг. Но, должно быть, душа его привыкла к прежнему виду. Призрак Жоржа стоит прямо возле двери. В шаге от вас!» «Если бы наставник расхохотался, у меня бы отлегло от сердца». Но он сделал худшее, что мог бы сделать в такой ситуации, замолчал. А когда заговорил секунд двадцать спустя, в голосе не было прежней уверенности. Призраки не отражаются в зеркалах, господин Бахметьев. Это вы, господин наставник, при всем уважении, путаете с вампирами, поправил Бахметьев. А призраки очень даже отражаются, иные даже прямо в зеркалах живут. Все это суеверие с чушь! Впрочем, ради вашего спокойствия, давайте зайдем в комнату. Но вам будет стыдно потом перед вашим же товарищем, который, уверяю вас, жив и здоров, а сие в окне всего лишь мираж». На слова можно было не обращать внимания. Наставник явно перетрусил, как заяц, но показывать этого курсанту не смел. Вот и пытался повернуть все так, чтобы Бахметьев отказался от этой затеи. Но Бахметьев, сам трясущийся кокосиновый лист, тоже не мог позволить себе ударить в грязь лицом. «Открывайте, господин наставник, давайте узнаем правду!» И господин наставник открыл. Магическая защита дверей была настроена так, что пропускала наших надзирателей. Застывшее лицо света с широко открытыми глазами дверь от меня отгородила. Еще миг, и эти двое смельчаков войдут внутрь. «Быстро вырубить обоих я смогу». Как показывает практика, очнувшись, они не вспомнят последних секунд. Будут травить байки о полтергейсте. Но если в коридор сейчас вылезет кто-нибудь еще, надо либо уповать на удачу, либо сдаваться. Третьего варианта нет. И тут третий вариант случился в обход меня. «Государю-императору! Ура!» Заорал Джонатан и откуда-то с пола рванулся в открытую дверь. Наставник и Бахметьев завопили. Джонатан, похоже, врезался кому-то из них в лицо, а поскольку тушей он обладал немаленькой, то и удар вышел чувствительным. Голоса быстро переместились по коридору. «Это чайка! Фамильяр Борятинского! Что он творит?» А Джонатан определенно что-то творил. Он с дикими воплями, то славя императора, то грозно жалуясь каким-то чаячьим богам, носился по коридору. За дверью что-то сверкало как будто в коридоре рвались беззвучные бомбы. «Что случилось? Что это? Что происходит?» раздавались голоса. Хлопали двери. «А вы, Джонатан, теперь время действовать нам». «Света, бегом!» громко шепнул я. Светящаяся фигурка выскочила из-за двери и переместилась ко мне. Я жестом показал, чего жду. Света не стала изумляться и ахать, только кивнула видимо после того как я вынудил ее выползать из под клетки для нее уже не было никаких психологических блоков я первым перемахнул через перегородку в комнату бахметьева приземлился на его кровать повернулся и как раз успел подхватить свету не теряя времени мы кинулись к противоположной стенке перегородки влезли на письменный стол и повторили маневр раз другой третий все курсанты высыпали в коридор На происходящее в комнатах никто не обращал внимания. Гвоздем программы был Джонатан Ливингстон. А вот на предпоследнем полустанке вышел конфуз. Я спрыгнул на стол, поймал Свету, соскочил вместе с нею на пол и... замер. Сидя в постели, на нас смотрел, хлопая глазами, Мишель. — Костя! — изумился он. — Что происходит? — Здравствуйте! — улыбнулась Света и помахала рукой. Мишель запнулся и густо покраснел, обнаружив, в каком виде пребывает Света. «Здравствуйте». «Нет времени объяснять», — сказал я. «Ты нас не видел». «Я? Нет, но...» Конечно, это было весьма грубо — забираться с ботинками на разобранную постель товарища, тем более, когда он находится в ней. Но вариантов у меня особо не было, поэтому я поступил так. Подсадил Свету, помог ей перелезть через перегородку, затем перескочил сам. Все, Добро пожаловать домой», — сказал я. «Полезай под кровать». «Что такое кровать?» — деловито осведомилась Света. Ее взгляд метался между письменным столом и кроватью. Я молча указал ей верный путь, и Света кивнула. Скользнула, куда было сказано, и замерла там. Наружу выбивалось только легкое свечение, которого я и сам бы не заметил. Выдохнув, я стряхнул с кителя и брюк предполагаемую пыль и вышел из комнаты. Громко вопросил. «Что здесь, собственно, происходит?» Толпа курсантов во главе с наставником кучковалась в дальнем конце коридора. Джонатан метался над их головами, но, увидев меня, успокоился. Подлетел ко мне, приземлился на плечо, я погладил его по голове. «Молодец», — сказал шепотом. «В город выберемся, с меня селедка». Господин Борятинский, наставник протолкался сквозь толпу курсантов. Вы? Не сразу придумал, что сказать, но в итоге нашелся. Вы что же? Спите одетым? Опс, промашечка. Большинство курсантов были в пижамах, некоторые в трусах, а я вышел в полном обмундировании. Когда в любую секунду может случиться прорыв тьмы, нужно быть в полной боеготовности всегда, сказал я твердо. Что за переполох вы тут устроили? Наставник пыхтел, вращал глазами, пытаясь подобрать слова, которые выразили бы его возмущение. Наконец, решил попробовать. Ваш фамильяр, господин Борятинский, проник среди ночи в запертую комнату Жоржа Юсупова. И пожал я плечами. И. сплеснул руками наставник. По-вашему, это ничего не значащий эпизод. По-моему, называть запертой комнатой. «Помещение, в которое можно проникнуть через перегородку из коридора, несколько опрометчиво», — сказал я. «Для людей оно, может, и заперто, а вот птицы видят мир несколько иначе. И попробуйте объяснить летающему созданию условность подобных границ». Джонатан исследовал пространство, только и всего. «А вот зачем вы его напугали и толпой носились за ним по коридору?» «Ну-ну», — зевнул Андрей. «Я попросил бы». Лично я ни за кем не носился. Просто наблюдал. Твой Джонатан тут такой фейерверк устроил. Что куда там императорским придворным магам? Если в комнате Жоржа что-то пропало или сломалось, я, разумеется, возмещу ущерб, сказал я. Но обвинять моего фамильяра в случившемся переполохе не позволю. Здесь императорская академия, а не женский монастырь. Чтобы с визгом носиться по коридорам, в чем мать родила, Из-за того, что увидели птицу. Вот теперь многим стало неудобно. Даже наставник притух. Чего мне, собственно, и надо было. «Обо всем будет доложено начальству с...» буркнул наставник. «Как вам будет угодно», — поклонился я. «А теперь прошу меня извинить. Мне нужно выспаться». Я скрылся в комнате, запер за собой дверь и посмотрел на Джонатана. «Вроде неплохо прошло, коллега». В ответ Джонатан потерся головой о мой висок. «Да-да, я знаю, что ты меня любишь. Это полностью взаимно. Ну, давай, иди на стол или на подоконник. Отдыхай». Джонатан послужно спорхнул на середину стола и там нахохлился, прикрыв глаза. Ушел в энергосберегающий режим. «Интересно, что за фейерверк он исполнял в коридоре? Сам я ничего подобного не видел». Как-то бы получить доступ к описанию всех возможностей фамильяра, что ли. Что-то вроде перечня тактика технических характеристик мне бы очень даже не повредило. А так, все приходится тестировать вслепую. Я отодвинул от стола стул, присел, устало откинувшись на спинку. Силы восстанавливались. Теперь меня уже могло хватить на простенькое волшебство. Но глаза один черт закрывались. Правда, спать я не собирался до тех пор, пока не проясню некоторые моменты.